переговоры. Воины боярина Евпатия Львовича коловрата грелись у костра. Все были обессилевшие от безостановочных схваток и дико голодные, но ни один не собирался сложить оружие. Люди знали, что утром боярин Евпатий вновь поведет их бить монголов, и понимали, что смерть рано или поздно заберет их. Многие были ранены, но мужественно переносили страдания. Холодный ветер, пронизывал всех насквозь и раздувал костры, которые от этого лишь ярче горели. Боярин Евпатий не страшился того, что монголы обнаружат его людей, расположившихся на ночлег возле небольшого лесочка. Скорее он желал этого. Желал вновь и вновь мстить врагам за страдания, которые те ему причинили. «Приближается кто-то, воевода», — крикнул стоящий в дозоре воин. поганы едут. Верно договориться хотят». — сказал боярин Евпатий Львович. — Что ж, пойдем послушаем, чего им надо. Они ведь нас теперь боятся. — У русы, — послышался крик, — у русы, я воин хана Батыя, я послан переговорить с вами. Монгольский воин не видел русских, так как боялся приблизиться, а вот воины Евпатия видели его. Мы каждый день говорим с вами на языке, наиболее вам понятном, на языке оружия. — крикнул боярин Евпатий. — Я хочу говорить с богатырём Евпатом Калавратом. Я с тобой уже говорю. Зачем тебе убирать, богатырь? Сколько с тобой доблестных воинов? Вас меньше тысячи. Мы думали, что Черниговский хан пришёл вам на помощь. Но теперь знаем, что это не так. За вами нет никакого воинства, и мы знаем, что вы отважные люди из плоти и крови, а не восставшие мертвецы. Хан говорит что не хочет, чтобы вы складывали оружие. Вы настоящие воины, и он предлагает вам встать его ряды. Вы будете обласканы им, так как ваша доблесть стоит награды. Чего вы хотите? Золото? Вы получите его. Славы? Вы уже стяжали ее. Чего вы хотите? Лучше умереть, — ответил Калаврат. Передай своему хану, что куль он не хочет быть нам врагом, то пусть сам и его воинство сложат оружие, отпустят полон и ждут смерти. Ты понимаешь, что силы ваши невелики, и если хан обрушит на вас всю силу и мощь монгольского воинства, то сотрет вас. Хан говорит, что ему жаль убивать столь прославившихся воинов. Он взывает к вашему благоразумию. Я дал свой ответ хану, и завтра приду к нему и поздороваюсь или жду к себе. Дело твое, воевода». — прокричал монгол и, повернув коня, растворился в ночи. Боярин Евпатий тут же подошел к своему коню и погладил его. — Воины, седлаем коней, костры не тушим, нам надо монголов поприветствовать. Воины поспешили к своим измученным животным, а те, кто сражался пешим, поднимались на ноги и готовились вновь стоять насмерть в битве с врагами. — Что ты, Боярин Евпатий, удумал? — спросил у Калаврата. Боярин Никодим, воевода сторожевой дружины. Неспроста этот переговорщик приходил. Помяни мое слово. За ним, пожалуй, твороги. Они понимают, что мы обессилены и хотят нас взять, когда мы не будем к этому готовы. Пусть приходят, но только им вместо радостной победы жаркий бой предстоит. Боярин Никодим кивнул головой, давая понять, что согласен с Евпатием. «Верно ты, боярин подметил». Я хотел отвезти людей, а ты решил еще и засаду для врагов подготовить. Недурно. Ты, боярин Никодим, ударишь по врагам с одной стороны, а я с другой. Чего тут долгие планы строить? Чем больше их побьем, тем лучше будет. Боярин Евпатий Львович угадал замысел монголов. Вслед за переговорщиком к стану боярина Евпатия начали стягиваться монгольские всадники». «Хорошо, что они сначала к нам своего пустослова послали», — прошептал Байрин Евпатий. «Если бы не он, так мы точно бы нашли бы свой конец». Байрин Евпатий посмотрел на лица своих людей, уставших, замерзших, мужественно переносящих страдания. «Братья, мы сами предпочли смерть жизни побежденных. Мы решили проводить монгольского царя, а он, видимо, в гости к нам собрался. Так покажем ему наше гостеприимство». Боярин Евпатий кивнул головой, и звук рога возвестил его людям, сидящим за снежных кустах и оврагах, о начале битвы. Когда первые лучи солнца осветили лес, то он был весь услан телами монгольских всадников. Боярин Евпатий, истребив около тысячи вражеских воинов, умело отвел своих людей, почти не понеся потерь.